Глава 3. р е й в е н О принцессе говорили все, и с таким характерным предыханием, что уже на второй день р э в е н у хотелось придушить эту незнакомую по сути девчонку. Едва притащила свой с в е т о н о с н ы й зат во дворец и уже нигде от нее не скрыться. И ладно слуги и помощники, те в основном обсуждали очаровательную гостью между собой. И явно не рассчитывали, что Его Величество подслушивает. Сам виноват. Но братья. О, эти издевались нарочно и с неприкрытым удовольствием. Сначала Шират с утра пораньше вломился в кабинет и с порога провозгласил: "Я влюблен, ж е н ю с ь немедля и уезжаю к Светлым". Когда успел? Пробормотал Рэвин, не отрываясь от сомнительного приказа, который сунул ему на подпись кто-то либо очень наглый, либо очень глупый, либо очень уставший жить. Неважно, отмахнулся Шерат, и в голосе его наконец прорвался едва сдерживаемый смех. Ради такой женщины можно и поторопиться. р э в е н вскинул голову и прищурился. Я чего-то не знаю. Все мы чего-то не знаем, философски и з р ё к брат и удалился, бросив напоследок: передай остальным, чтобы не тянули руки к моей принцессе. И остальные не заставили себя ждать. Причем Рэйвен, конечно, рассчитывал на их рвение в вопросе мирных переговоров и даже отложил на денек торжественный прием, дабы гости освоилась, пригляделась, определилась с приоритетами. Но вызванный ею ажиотаж напрягал и что-то тревожил внутри, там, куда никому не было доступа. Явившийся после ш и р а т а Алрей был задумчив. А мне точно нельзя к светлым в головы? Никому? Даже на волосок? Наконец выдал он, когда Рейвин устав от молчания, совсем не по королевски запустил в брата скомканный клочок бумаги. Пусть радуется, что не нож для писем. Тот так и просился в руку. Они все проявленные маги, и клянусь, если хоть один из них почувствует ментальное вторжение, я подарю им тебя как трофей, п е р е в я з а в ленточкой. Будешь до конца жизни прислуживать в светлом королевстве. Так и знал, что ты станешь деспотичным правителем. Алрей вздохнул. Так и быть, но потом, когда захочешь сам узнать, что к чему, не приходи и не проси никого прочесть. С чего мне о таком просить? Нахмурился р э в е н однако тот уже насвистывая скрылся за дверью. Все словно с ума п о с х о д и л и и самым безумным оказался, как ни странно, Дьюэйн, влетевший в злосчастный кабинет короля еще часом позже. Еще страннее, что довела бедолагу вовсе не принцесса, с ней он пока не встречался, а прибывшая вместе с ней кузина. Помени моё слово, брат, они что-то замышляют. Дюэн маршировал от стены к стене и натирал стриженый н затылок. Что-то скверное. Например. р э в е н зажмурился и стиснул переносицу. Всё это время он возился с одним и тем же документом, и похоже, проще было растворить его в камне, чем поработать в такой обстановке. Могу узнать. Тут же вытянулся по струнке Дюэн. Призову демона, он проследит. За кем? За этой он изобразил в воздухе не то дверной проем, не то очертание крайне прямоугольной женщины, предположительно той самой кузины. А то ходит вся такая по саду, о р ё т На кого? Ни на кого. Меня увидела и заорала. О боги! Дю, она изнеженная, светлая, вряд ли хоть раз покидавшая дворец. Осторожно произнес р э в е н А ты? А он да экспериментировался, и во время последнего призыва демон неслабо разодрал д ю э и н у лицо, заживить пока не получилось. И все же брат поджал губы. Не просто так ее притащили. Чую, хотят отделаться малой кровью, подсунуть ее вместо принцессы или не отдавать никого. Хочешь, заберем обеих? Устало спросил р э в е н Жутко хотелось спрятаться в комнате потемнее, да с замками понадежнее, а ведь еще даже не обед. Дюэн моргнул, нахмурился, буркнул что-то неразборчиво е и погромыхал сапогами прочь. Теперь по идее должен был явиться Тейрин и не явился. Миновал час, второй. р э в е н ждал, все еще не в силах сосредоточиться на делах, и наконец послал за шестым принцем слугу. Однако тот вернулся н и с чем. Их высочество изволили отбыть, сир. Показывают светлые гости столицу. Следующий брат нашелся вооруженный, хотя как раз его-то Рейвен и не искал. Просто хотел выбрать самый крепкий меч и разнести в щепки деревянную куклу в тренировочном зале. Если повезет, то еще и излишек т ь м ы и с т р о в и т ь чтобы не напугать светлых неженок на приеме внезапно почерневшими глазами н е к р о м а г а Похоже, Эрберта ранее посетила та же мысль. Потный, взъерошенный и злой, он как раз возвращал оружие на место. Если есть что сказать, немешкой. посоветовал Рэйвен, поймав на себе очередной косой взгляд. О, я лучше подожду. э р б е р т скривился. Если уж у меня после всего нет шансов, то и тебе не п да о з а в и д у е ш ь Да чем ты, демон, тебя дери? Хотел рявкнуть, а получилось скорее удивленно, наверное, потому что выглядел брат и правда непривычно расстроенным и даже растерянным. Что ж, там за принцесса такая, что за один день сбила с него всю спесь и пошатнула уверенность в собственной неотразимости? Не о чем, огрызнулся Эрберт и поспешил у д а л и т ь с я Если еще хоть кто-то, пообещал себе р е й в е н отправляясь в тренировочный зал, придется вспомнить кровавые традиции прошлого и избавиться от братьев. Может, прежние короли потому так и поступали? Не из страха переворота, а потому, что эти идиоты любого достанут. Когда за спиной послышалось знакомое размеренное поступь первого принца, кукла уже превратилась в разбросанные по комнате щепки. А на дальней стене виднелась огромная черная подпалина от угодившего туда сгустка тьмы. Если начнешь сыпать намеками или хотя бы заикнешься о принцессе, я тебя убью. Не оборачиваясь, сказал р э в е н Шаги замерли, последовала пауза, затем краткая. Хорошо. и л и е р т пошел обратно к выходу. Эй, окликнул р э в е н Ты серьезно? Первый принц остановился, оглянулся, чуть изогнул бровь. А ты? Издеваешься? Это сговор, да? Глупая шутка. Шутка? Ну что ты? Всем известно, что я родился без чувства юмора. Увидимся на приеме. Вновь оставшийся один темный король с трудом сдержался, чтобы не запустить меч в стену, да придав ускорения магии, чтоб ы всадить по самую рукоять. Но за такое мастер, будь он жив, высек бы его плетью и оставил бы без еды на несколько дней. Великий Йоин Найлинг был особенно суров к седьмому принцу, чувствуя его потенциал. Когда-нибудь, говорил он, ты сможешь творить великие дела, потому учись выпускать силу. И великие беды, потому учись ее сдерживать. Усмири свой гнев. И вот настало время, когда об уроках мастера Рейвен вспоминал чуть ли не каждый день. Еще помогали медитации и з т о й дурацкой книжки, что нашла и оставила. Энви. Он не сразу проникся, просто никак не мог избавиться от б р о ш ю р к и или стал скорее от скуки и тоски. Но в конце концов от той же скуки испробовал пару советов и внезапно нашел способ сбегать из дворца. Он закрывал глаза, настраивался, активировал схему и представлял привычную лабораторию в своей башне, куда из-за скопившихся дел не мог попасть уже очень давно. В тишине и темноте родных стен, колп ы и книжек, думалось, как никогда легко. И по утрам Ревин открывал глаза полным сил, будто бы даже выспавшимся, и с уже готовыми ответами на ряд королевских задачек. А вчера, вчера во время такой медитации он увидел Энви. Нет, она и без того снилась ему е ж е н о ч н о то истекающая кровью, потому что он не успел ее спасти, то коварно улыбающаяся, стоя по другую сторону границы. то страстно выгибающая спину в его объятиях, то грустная, то веселая, но всегда неизменно прекрасная. И всегда р э в е н знал, что это лишь сон. Но вчера была контролируемая медитация, и если туда прорвалось его подсознание, это дурной знак. р э в е н позвал ее, и призрак растворился в воздухе, а он понял, что надо п о т о р а п л и в а т ь с я Поскорее решить все дела со светлыми. с у ч и т ь м одного из братьев, потом самому выбрать из бесконечной вереницы девиц, которых ему представляли с удручающей регулярностью, жениться. В общем, сделать все, что ждут от новоиспеченного короля, и тогда можно будет наконец подумать о себе, найти беглянку, вернуть, убедить, что последствия заклятия необратимы, что они, конечно, могут бороться, но зачем? Магия что-то сломала в них обоих, накрепко связала друг с другом. И да, он уже не просыпается от нестерпимого желания прижать груди невыносимую ассистентку, но по-прежнему может думать только о ней и точно не планирует всю жизнь предаваться этой тоске. Нет, Энви поймет и смирится. р е й в и н помнил ее взгляды, ее стоны, ее прикосновения. Она не сможет ему отказать. А пока... Он испепелил остатки тренировочной куклы, вернул меч в о р у ж е й н у ю и отправился в свои покои, чтобы отдохнуть перед приемом. Разумеется, ничего не вышло. Тут же набежали помощники и слуги. Потом начались сборы, инструкции от советников, которые будто бы хотели что-то сказать королю, но никак не решались. А у него слишком болела голова, чтобы вытягивать из них слова клещами. И вот час настал. Рейвен сидел на троне, сражаясь с желанием хоть на мгновение прикрыть глаза. И слушая непрекращающееся бурчание старого лорда Матца, явно вознамерившегося за минуту выдать подробную биографию каждого из делегатов, выглядит немощным, но это зубастый хищник, такая же фея, как я, лучшая из людей старины Лайна. Вот тут можно не переживать, племянница Пресветлого довольно глупа, хотя это может быть отменной игрой. Двери начали медленно раскрываться, гости зашушукались, светильники разгорелись ярче, светлые приближались. Кстати, ваше величество, лорд Мат сменил тон и затараторил. Дабы не вышло конфуза, вы же помните об их традиции н а р е к а т ь одним именем некоторых детей. Рэйвен покосился на него и кивнул. В связи с тем, что у принцессы и ее кузины первое имя совпадает, их сопровождающие попросили нас обращаться к племяннице короля леди Натаниэлла, а ее высочество называть э Н Виктория. В сердце вонзилась раскаленная игла. р э в е н распрямился, стиснул кулак, в котором на секунду сверкнула магия смерти, и тихо повторил: «Энвикто». Громогласный голос распорядителя заглушил мысли, и Рэвин просто перевел взгляд на двери. По алой ковровой дорожке, растекающей тронный зал надвое, к нему шла светлая принцесса.